Глава 17. Поезд, который вез меня в Петербург, вместо того, чтобы прибыть согласно расписанию, в 4 часа дня, был задержан снежными заносами и прибыл в 4 часа на следующее утро с опозданием на 12 часов. На вокзале меня никто не встречал. Когда я вышла из поезда, термометр показывал 10 градусов ниже нуля, Я никогда еще не испытывал такого холода. Закутанные в ватные армяки русские кучера хлопали себя по плечам руками в перчатках, чтобы заставить кровь быстрее течь в жилах. Я оставила свою горничную возле багажа и, наняв извозчика, велела ехать в гостиницу Европа. Я была совсем одна в пасмурном русском рассвете, когда внезапно увидала зрелище, равносильная по своему ужасу любому созданному воображением Эдгара Аллана По. Я увидела на некотором расстоянии длинную процессию, мрачную и печальную. Она приближалась. Один за другим шли нагруженные люди, согнувшись под своим грузом, гробами. Кучер замедлил шаг лошади, нагнулся и перекрестился. В неотчетливом рассвете я глядела на это, поражённое ужасом. Я спросила у него, что это такое. Несмотря на то, что я не знала русского языка, ему удалось дать мне понять, что это несли рабочих, расстрелянных накануне перед Зимним дворцом, в роковой день 9 января 1905 года за то, что невооруженные они пришли просить у царя помощи, просить хлеба для своих жен и детей. Я велела кучеру остановиться. Слезы струились по моему лицу и замерзали на щеках, пока печальная бесконечная процессия проходила мимо. Но от чего же их хоронили на рассвете? От того, что среди дня похороны могли бы вызвать революцию. Слезы сжимали мне горло. С беспредельным негодованием я смотрела на несчастных, убитых горем рабочих, которые несли своих замученных товарищей. Если бы поезд не опоздал на двенадцать часов, я бы никогда этого не увидала. Если бы я никогда не увидала этого, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Там, перед этой казавшейся бесконечной процессией, Перед этой трагедией я поклялась посвятить себя служению народу угнетенному. О, какими же незначительными и напрасными казались мне сейчас все мои личные желания и страдания! Как бесполезно мое искусство, если оно не могло ничем здесь помочь! Наконец, последние печальные фигуры прошли мимо, Кучер с удивлением обернулся и увидал мои слезы. С терпеливым вздохом он опять перекрестился и погнал лошади гостиницы. Я поднялась подняла свои пышные комнаты и, скользнув в постель, плакала, пока не уснула. Но жалости и ярости, пережитым мною на рассвете, в будущем предстояло принести плоды. Комната в гостинице «Европа» была огромной, с высоким потолком. Окна были замазаны и никогда не отворялись. Воздух проходил через вентиляторы, вделанные высоко в стене. Я проснулся поздно. Пришел мой директор и принес цветы. Спустя два дня я выступил перед верхами Петербургского общества в зале дворянского собрания. Как странно должно быть было этим любителям пышного балета с его расточительными декорациями и обстановкой видеть, как молодая девушка, одетая в тунику из паутинки, появляется и танцует перед простым голубым занавесом под музыку Шопена. И все же даже после первого танца раздалась буря аплодисментов. Моя душа, которая скорбела и страдала от трагических звуков прилюдий, Моя душа, моя душа, которая плакала от праведного гнева, вспоминая о мучениках погребальной процессии на рассвете. Моя душа вызвала у этой богатой, развращенной аристократической публики отклик в виде одобрительных аплодисментов. Как странно. На следующий день меня посетила маленькая дама, закутанная в соболя, украшенная бриллиантами, свисающими с ушей и жемчужным ожерельем вокруг шеи. К моему изумлению она объявила, что она танцовщица Кшесинская и пришла приветствовать меня от имени русского балета, а также пригласить на торжественный спектакль в опере в тот же вечер. Я успела привыкнуть в Байрэйте встречать лишь холод и вражду со стороны балета. Танцовщицы балета доходили до того, что рассыпали гвозди на моем ковре, о которой я ранила себе ноги. В данном случае эта перемена отношения была для меня одновременно и лестной, и удивительной. Вечером великолепная карета, отапливаемая и полная дорогих мехов, отвезла меня в оперу. В ложе первого яруса, предназначенной для меня, были цветы и конфеты. Я все еще носила мою короткую белую тунику и сандалии, и, должно быть, выглядела странно среди этого сборища богачей и аристократов Петербурга. Я враг балета, который считаю фальшивым и нелепым искусством, стоящим в действительности вне лона всех искусств, Но нельзя было не аплодировать русским балеринам, когда они порхали по сцене, скорее похожие на птиц, чем на человеческие существа. В антракте я осмотрелась и увидела прекраснейших в мире женщин в дивных декольтированных платьях, обвешанных драгоценностями и сопровождаемых мужчинами в ослепительных мундирах. Все это выставленный на показ пышное великолепие, так трудно было понять в его контрасте с погребальной процессией на рассвете минувшего дня. После спектакля я была приглашена на ужин во дворец Кшесинской, и там встретила великого князя Михаила, который с удивлением слушал, как я рассказывала о своем плане танцевальной школы для детей из народа. «Я, должно быть, казалась крайне непонятной личностью». Однако все принимали меня с самым ласковым радушием и щедрым гостеприимством. Несколько дней спустя меня посетила прекрасная Павлова, и опять мне предоставили ложу, чтобы наблюдать Павлову в восхитительном балете «Жизель». Несмотря на то, что движения этих танцев противоречили моему артистическому и человеческому чувству, я не могла удержаться от горячих аплодисментов Павловой. За ужином в доме балерины, который был скромнее дворца Кшесинской, я сидела между художниками Бакстом и Бенуа. Здесь я впервые встретила Сергея Дягилева и тут же вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, противостоящим с моей точки зрения балету. Вечером за ужином художник Бакст сделал небольшой эскиз с меня, который теперь помещен в его книге и изображает мою крайне серьезную физиономию с кудряшками, сентиментально свисающими на одну сторону. После ужина, к удовольствию своих друзей, неутомимая Павлова танцевала опять. И хотя мы разошлись лишь в пять часов утра, она пригласила меня приехать в половине девятого в то же утро, если я пожелаю посмотреть, как она работает. Я приехала, несколько опоздав, признаюсь, я была сильно утомлена, и застала ее в тюлевом платье, делающую с тонка сложнейшую гимнастику. Старый господин со скрипкой отмечал время и уговаривал Павлову стараться. Это был знаменитый балетмейстер Петипа. В течение трех часов я сидела в напряжении и замешательстве, наблюдая изумительную ловкость Павловой. Ее прекрасное лицо приняло суровое выражение мученицы. Ни разу она не остановилась ни на минуту. Когда наступило двенадцать часов, был приготовлен завтрак. За столом Павлова сидела белая и бледная, и почти не прикасалась к еде и вину. Признаюсь, я успела проголодаться и съела много пожарских котлет. Павлова отвезла меня обратно в гостиницу, а затем поехала в Императорский театр на одну из бесконечных репетиций. Очень утомленная, я бросилась на кровать и заснула крепким сном, благословляя свою звезду, что милостивая судьба не наградила меня карьерой балетной танцовщицы. На следующий день я проснулась в восемь часов утра, чтобы посетить императорскую балетную школу. Там я увидала всех маленьких учеников, стоящих рядами и проделывающих все свои мучительные упражнения. Они стояли в течение нескольких часов на носках, похожие на жертв жестокой и бесполезной инквизиции. Огромные пустые танцевальные залы, лишённые всякой красоты, с большим портретом царя на стене, походили на комнату пыток. Я сильнее, чем когда-либо, испытывала убеждение, что императорская балетная школа враждебна природе и искусству. После недельного пребывания в Петербурге я поехала в Москву. Публика там вначале не проявляла такого энтузиазма, как в Петербурге, но я приведу отзыв Великого Станиславского. Приведенный Дункан текст Станиславского несколько отличается от текста оригинала. Смотрите «Станиславской. Моя жизнь в искусстве». Приблизительно в этот период времени, в 1908 или 1909 году, не помню точно даты, Мне посчастливилось узнать два больших таланта того времени, которые произвели на меня сильное впечатление. Это были Айседора Дункан и Гордон Крэк. Я попал на концерт Дункан случайно, ничего дотоли не слыхав о ней и не прочтя ни одного из объявлений, возвещавших о ее приезде в Москву. Поэтому меня удивило, что среди немногочисленных зрителей Был большой процент артистов и скульпторов с мамонтом во главе, много артисток и артистов балета, за в премьер и любителей исключительных по интересу спектаклей. Первое появление Дункан не произвело особого впечатления. Непривычка видеть на эстраде почти обнаженное тело помешала разглядеть и понять свое искусство артистки.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 Шика не прекратилась, но рукоплескать пока тоже еще не решались. Лишь только публика поняла, что хлопать можно, что хлопать не стыдно. Начались сначала громкие аплодисменты, потом вызовы и в заключение овация. После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее часто диктовалась изнутри артистическим чувством, близко родственным ее искусству.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 Именно это и случилось при описываемой мной встрече. Мы с полуслова понимали друг друга. Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде, но при последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле, и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим — так как ко мне присоединилась вся группа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку. Дункан не умеет говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематически. Большие мысли приходят у нее случайно по поводу самых неожиданных и обыденных фактов. Так, например, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила — у терпсихоры. «Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должен танцевать. Это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественной потребности, данной нам самой природой».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 а в молодые годы служил в Лондонском театре Ирвинга и в качестве актера, и пользовался большим сценическим успехом. Насколько балет привел меня в ужас, настолько же театр Станиславского исполнил меня энтузиазмом. Я отправлялась туда каждый вечер, когда сама я не была занята в концерте и вся труппа встречала меня с величайшей любовью. Станиславский очень часто приходил повидаться со мной и полагал, что, основательно расспросив меня, он сможет притворить все мои танцы в новой танцевальной школе при своем театре. Но я заявила ему, что это может быть достигнуто, если занятия будут начаты с детьми. Кстати, при моем следующем посещении Москвы я увидала нескольких молодых красивых девушек из его труппы, которые пытались танцевать, но результат оказался плачевным. Будучи чрезвычайно занятым на репетициях в своем театре, Станиславский имел обыкновение часто приходить ко мне после спектакля. В своей книге он говорит о наших беседах. Думаю, что я должен был надоесть Дункан своими расспросами. Нет, он не надоел мне. Я горел желанием делиться своими идеями. Резкий снежный воздух, русская пища действительно совершенно исцелили мой изнурительный недуг, вызванный бесплотной любовью Тодде. И сейчас все мое существо жаждало общения с сильной личностью. Когда Станиславский стоял передо мной, я видела ее в нем. Как-то вечером я взглянула на его прекрасную статную фигуру, широкие плечи, черные волосы, лишь на висках тронутые сединой, и что-то восстало во мне против того, что я всегда исполняю роль Эгерии. Эгерия — мифическая героиня, чьим именем был назван источник — Супруга царя Нумы Помпилия после его смерти превратилась в источник. Римляне чтили Эгерию как родоразрешительницу. Когда он собирался уходить, я положил руки ему на плечи и, притянув его голову к своей, поцеловал его в губы. Он с нежностью вернул мне поцелуй, но принял крайне удивленный вид словно менее всего этого ожидал. Когда я пыталась привлечь его ближе, он отпрянул и, недоуменно глядя на меня, воскликнул. — "Ну что мы станем делать с ребенком? — С каким ребенком? — спросила я. — Да, разумеется, с нашим ребенком. Что мы станем с ним делать? — Видите ли, — глубокомысленно продолжал он, — Я никогда не соглашусь, чтобы кто-либо из моих детей воспитывался вне моего надзора. А это оказалось бы затруднительным при моем настоящем семейном положении. Его необычайную серьезность при упоминании о ребенке пересилило мое чувство юмора, и я разразилась смехом. Он со скорби посмотрел на меня, вышел из комнаты, и быстро зашагал по коридору гостиницы. Я смеялась, однако, с перерывами всю ночь. Но, тем не менее, несмотря на свой смех, я была раздосадована и даже рассержена. Много лет спустя я рассказала про этот случай со Станиславским, его жене. Она очень развеселилась и воскликнула. О, но это на него так похоже, ведь он относится к жизни очень серьезно. Сколько я его не атаковала, я добилась лишь нескольких нежных поцелуев, а в остальном встречала твердое упорное сопротивление, которого нельзя было преодолеть. Станиславский больше не рисковал заходить ко мне после спектакля, но однажды он доставил мне большое удовольствие, повезя меня в открытых санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном кабинете. Мы пили водку и шампанское и вели разговор об искусстве, и я окончательно убедилась, что только Церцея могла бы разрушить твердыню добродетели Станиславского. Я часто слышала об ужасных опасностях, которым подвергаются молодые девушки, вступая в театральную жизнь, но, как видят читатели по моей жизни, до сих пор со мной было как раз наоборот — В действительности я страдала от чрезмерного благоговения, уважения и преклонения, которое я вселял в своих поклонников. В период кратковременного посещения Киева после Москвы орда студентов собралась на городской площади перед театром и не давала мне проехать, пока я не пообещала дать концерт специально для студентов, так как цены на мои спектакли были слишком высоки для них. Когда я уезжала из театра, они все еще не разошлись, демонстрируя свой протест против моего директора. Я встала в санях и обратилась к ним, сказав, что я очень горда и счастлива, если мое искусство могло воодушевить интеллектуальную молодежь России, ибо нигде в мире студенты так не интересуются искусством, как в России. Первое посещение России было прервано предыдущими ангажементами призывающим меня обратно в Берлин. Перед отъездом я подписала контракт на возвращение весной в Россию. Несмотря на кратковременность своих выступлений, я оставила сильные впечатления. Произошло много ссор за и против моих танцев, и одна даже завершилась дуэлью между фанатиком-балетоманом и энтузиастом Дункан. Начиная с этой эпохи, русский балет начал вводить в свой репертуар музыку Шопена и Шумана и носить греческое платье. Некоторые балетные танцовщицы дошли даже до того, что сняли обувь и чулки.